Давай, Я вернулся в палату, обстановка там несколько изменилась. Сержант сидел на своей койке, согнувшись в три погибели и уложив голову на скрещённые на коленях руки. Рядом сидел мопс и навяливал свою излюбленную историю. На этот раз коварным похитителем книги стал Чайном емель. И все таки какой у него принцип подбора книг? Серийные маньяки, как правило, убивают определённых жертв. Есть ли что-то подобное у мопса? Жанр, фамилия автора, объём, цвета обложки. Я прикинул ничего общего у трёх книг. Они не похожи ни по одному из доступных моему сознанию параметров. Но всегда остаётся вероятность, что логика у мопса своя. Например, все эти книги пахнут полынью. Или вообще сами сообщили мопсу о том, что были украдены у него. Я лег на койку и уставился в потолок. Утром я отсюда выйду. Осталось продержаться часов 18. Надо признаться, что разомбаум меня разозлил. Все эти пассажи про прощение больше подошли бы какому-нибудь проповеднику, чем доктору. Я тут же представил его в образе проповедника где-нибудь в библейском поясе из США. Он, конечно же, стоит в воде в белом облачении и крестит сектантов. Впусти Иисуса в свое сердце и прости этот мир в искупление грехов. И окунает темнокожую женщину средних лет в воду. А ночью после ритуала сектанты собираются у костра. Разембаум достает гитару. Ему кажется, что эти люди тут потому, что он хороший проповедник, а на самом деле они хотят послушать, как он поет. Ради этого даже готовы терпеть все эти религиозные процедуры. А Бога они находят в музыке и пении, но сам Разембаум не видит этого в упор. Собираемся на обед. Мои мстительные грезы прервал голос санитара. Сержант прямо-таки подскочил и быстрым шагом вышел из палаты. Моб скинулся следом, я вздохнул, сел на кровати и посмотрел на свеча. Тот не шевелился, даже дышал как будто через раз. "Братан, проводи до столовки", попросил я его. Но повторить свой трюк мне не удалось. Впрочем, я особо и не надеялся. Я подошел к его кровати и аккуратно приспустил одеяло, чтобы удостовериться, что он не спит. Сыч лежал с открытыми глазами и смотрел в одну точку. Не уверен, что здесь уместно слово смотрел, так как его взгляд ни на чем конкретно не фокусировался. Я разглядывал, как медленно сужаются его зрачки, реагируя на свет. Мне показалось даже слишком медленно, неестественно. Но я же не врач, могу и ошибаться. Вставай, надо есть сказал я сам не понимая зачем пристаю к бедолаке а то все сожрет похититель ложек станет сильнее и сможет похищать что-нибудь посерьёзнее чем столовые приборы салфетницу к примеру а если уж совсем разожрется, то позарится и на стул а там пиши, пропало садишься за стол и падаешь потому что стул исчез. это мы понимаем что дело в похитителе ложек А за пределами дурки люди не в курсе надвигающейся угрозы. Офисные сотрудники, топ-менеджеры, политики. Вот, например, Лавров приезжает на переговоры, садится за стол и на глазах у всех журналистов падает на пол. Стыд, позор. Там и до войны недалеко с Новой Гвинеей. «Почему именно с Новой Гвинеи, хрипло, но как ни странно, заинтересованно. Уточнил Сыч. «Ну, национальные костюмы у них там интересные. Почему именно папао? Да просто первое, что в голову пришло, признался я. А что? «Да так. Он сел и медленно, лениво нащупал ногами тапочки. Родня у меня там. Сыч встал и шаркая ногами по полу поплелся в столовую. Я пошел следом, гадая, какие родственные связи могут быть у суча и папуасов. Мости его отец, вождь какого-нибудь племени, тут же представил похожего на сеча мужчину в национальном костюме. Развлекая себя придумыванием истории вождя, русской девушки и их приключений, я дошел до столовой, стоял очередь, получил положенную мне порцию еды и уже собирался сесть за стол, но мои фантазии прервал сильный толчок в плечо. Я не успел среагировать. Все, что было на подносе, взлетело в воздух и обрушилось на пол. Зазвенела посуда, загремела ложка, глухо задребезжал под нос. Я медленно поднял глаза, чтобы посмотреть на того, кто меня толкнул, и тут же всё понял. Прямо передо мной стоял и нагло улыбился мой тещей знакомый. Он сунул руки в карманы и чуть отклонил корпус назад, если не сказать наоборот, выкатил вперёд свои яйца. Специально, спросил я, давай ему шанс всё переиграть. Если да, то чё? Чуть наклонив голову вперед и вытянув шею, поинтересовался он. Я подошел к нему вплотную. Он не испугался, не сделал шаг назад, напротив, чуть подался вперед. Давать заднюю уже поздно, поэтому я молча ткнул его правой рукой в челюсть. То ли апперкот получился превосходным, то ли оппонент совсем не ожидал удара, но конфликт на этом закончился. Громко клацнув зубами, тощий сел на жопу прямо в лужу супа. Психи загалдели, судя по интонации, многие одобряли мой поступок. Кажется, кто-то даже аплодировал. Подоспевший на шум санитар тут же схватил меня за шкирку, я не сопротивлялся. Другой поднимал тощего. Тот встал, но на ногах держался не твёрдо, взгляд расфокусированный, выражение лица туповато расслабленное. Хороший все таки удар. Это ему еще повезло, что он язык не прикусил. Санитар тащил меня за шкирку из столовой, пока я рассматривал последствия стычки. Но это длилось недолго. «Все, хватит, сам пойду, немного подумав, добавил. Нормально все, я не буйный. Санитар с подозрительной легкостью мне поверил и отпустил. Я смог разглядеть его лицо. Оказывается, из столовой меня выволок мой утренний знакомый Холмс. Как ни странно, он, кажется, не злился и смотрел с некоторым сочувствием. Иди в палату пока. Сейчас тебя зав воспитывать будет. Этот чёрт, я указал рукой в сторону столовой. Всех уже достал. По мелочи, ну да. Пойди посиди. Запомни, спорь, скажи мол так и так, достал тебя. Больше так не будешь, а то что выгоните, не сдержался я. Ну это полбеды могут и в буйные записать. Но я бы на твоём месте серьёзно отнёсся к этой истории. Почему? Дурак ты и есть, покачал он головой. А если он заявление напишет, думаешь, мусорнётся? я нахмурился. Мусорнётся, не мусорнётся. Он скривился-то ли от увращения, то ли от разочарования. Тебе пятнадцать лет, что ли? Всё, иди в палату. Я и пошёл. В палате медсестра аккуратно кормила с ложечки горизонтального, и отвернулся, но звуки вызвали рвотные позывы. Воображение воображении рисовало бледное лицо со стекающей изо рта жидкость. Я как никогда пожалел об отсутствии наушников. Сначала я просто лежал и смотрел в потолок, но проклятые звуки как будто бы становились громче. Пришлось накрыть голову подушкой. Это не помогло. Влажное, густое чавканье просачивалось даже сквозь поролон. Вдруг кто-то поднял подушку с моего лица и открыл глаза. Разумбаум. Добрый день, доктор. Давно не виделись. Как ваши дела? Вы меня подставляете. Я не хотел, сказал я искренне, но испускать спускать такое я не собираюсь. Что случилось? Он потянул от стены тот самый театрально-красный стул и сел рядом с кроватью. Я решил сменить позу, чтобы не быть горизонтальным. Выбил из рук поднос с едой специально, а можно случайно выбить? Толкнул плечом. Вы уверены, что он сделал это специально? Наседал разомбаум. Но я же его об этом спросил, а он начал боковать, мол, а что ему за это будет? И вы решили показать, что будет? Он с интересом наклонил голову на бок. Как видите. И он все осознал, и больше так не будет. Я промолчал, вопрос явно риторический. Вы хотя бы понимаете, что он не соображает, что делает, и комиссия легко придет к выводу о его невменяемости, а вас обвинят в нанесении телесных повреждений. Вы-то адекватный, Ну, теоретически. Разомбаум погладил усы и посмотрел на меня, ожидая какого-то ответа. «Ну, не так уж сильно я его. Вопрос не в том, как сильно, вопрос зачем чтобы знал своё место. А вы знаете, где его место? Разрешили ему на него указать. Да хватит мне мозги делать, разозлился я. Он вёл себя как козёл и за это выхватил в челюсть. Придут менты, им то же самое скажу. А что вас так злит? Он опустил взгляд на мои руки. Я последовал его примеру. Оказывается, левой рукой я жал колено да так, что вздулись вены. Ничего. Просто хочу домой. Ясно. В общем, считайте, что я провел с вами воспитательную беседу. Еще раз что-то такое выкинете, переведу в буйные, пусть там разбираются. Вопросы. Я посмотрел в глаза доктору, а он умеет быть весьма жестким». Никак нет. Славно». разомбаум встал и поставил стул на место. Пообедать не забудьте. Он вышел из палаты, я проводил его взглядом и снова лег. закрыл глаза, вдруг осознал, что меня потряхивает. Вообще в словах доктора был резон. С чего я так сорвался на этого дурачка? Но анализировать своё поведение не получилось, поскольку мысли проносились в голове с бешеной скоростью. Возникали отдельные, никак не связанные между собой образы. Через минуту я понял, что меня злит буквально всё, и в частности, Разумбаум. Отрывки из ателегии про простить отца раз за разом всплывали в голове. Что он вообще знает о моем отце? Я вскочил на ноги и прошелся туда-сюда по палате. Мне вдруг стало абсолютно понятно метафора кипит кровь. И если эту энергию не направить в какое-нибудь мирное русло, то пострадает не только отдельно взятый дурак, но и невинные гражданские, попавшиеся под руку. Простить отца? Да, вот так вот просто. Что вы сказали? Обратилась ко мне сестра, прервав процедуру кормления горизонтального. Я, непонимающе посмотрел на нее, потом сообразил, что последнюю фразу выдал вслух. Не удержалась в голове, не поместилась. Вывалилась сквозь плотно сжатые зубы мысли вслух. "Буркнул я и снова лег на койку. Ну, раз доктор рекомендует, то кто я такой, чтобы спорить? Отец так отец". Пора перейти к той части книги, которую я почему-то откладывал на потом. Итак, армию мы пропустим к чертовой матери и перейдём к сути. Если где-то и найдется точка, в которой все пошло не так, то в подростковом возрасте, а может, и еще раньше. Безумные годы около футбольных приключений, несколько лет, во время которых почти не зарастали разбитые губы и садины стадионы, выезды, подворотни чужих городов, обезьянники и холод. Первая попытка самоубийства, чудом не завершившаяся успехом. Серость просочившаяся в душу после того, как я принял решение уйти из жизни. Перед глазами мелькали разные воспоминания, но я уже понимал, что один эпизод захватывает все внимание. Наверное, было бы логично взяться за его написание попозже. Но раз уж идёт, нужно работать. Я взял телефон и стал писать. Андрей стоял перед отцом, глядя в одну точку. Он давно научился уходить в себя во время чтения бесконечных аннотаций. Просто думаешь о чём-то своём, развлекаешь себя мысленно, иногда киваешь и совсем соглашаешься. Чем меньше сопротивления, тем быстрее всё кончится. В литературный ты поступать собрался? зверел отец, понимая, что Андрей ушел глубоко и достучаться до него уже не получится, не так-то просто выковырить его из такой глубины. Ты сука, даже дневник заполнить не можешь. Отец ударил Андрея по голове дневником, не сильно, не больно, но обидно, конечно. Потом еще раз, и ещё потекли слезы. Это не Андрей плачет, это просто тело реагирует. Но это плохо. Слёзы разозлят отца еще сильнее. Так и вышло. Отец перестал стучаться в голову сына, как в дверь, и с отвращением уставился на него. В литературный. Хорошо, значит, будем готовиться. Он отшвырнул дневник, повернулся к книжному шкафу и достал с полки первую попавшуюся книгу, толстый том сочинений Пушкина. Удар таким кирпичом по голове оказался куда более ощутимым. Андрей почувствовал злость. Нельзя злиться. Начнешь втягиваться в происходящее, вынырнешь из глубины, окажешься уязвимым, беззащитным. Они там в приемной комиссии. Ты всю классику наизусть будешь знать. Я тебе обещаю, всю. Отец еще раз ударил Андрея по голове книгой. К утру, чтобы выучил. Понятно? Да. Наизусть. Понял? Да. Андрей, конечно, понимал, что это невозможно. В книге страниц 600. Не выучишь, будешь учить в упоре лёжа. Понятно. Да. Утром приду, проверю литературный. Отец сморщился то ли от отвращения, то ли от злости. Пушкин. Хуй". Андрей едва не улыбнулся, предположив, что это двойная фамилия, как мамин сибиряк, только вот Пушкин хуй". хороший псевдоним для какого-нибудь уличного художника. Утром приду, проверю. Понятно тебе? Да. Отец вышел из комнаты, Андрей сел на кровать и открыл книгу. На страницу сразу же упала капля. Текст разобрать было невозможно из-за слез. Он вытер глаза и стал читать. Сокрылся он любви забав, питомец нежный, кругом его глубокий сон и хлад могилы безмятяжный. Андрей закусил кулак до вырыдания, Слезы потекли с новой силой. Он совладал с ними и тупо уставился в книгу невидящими глазами. Он не знал, сколько прошло времени, но стало очевидно, что он не понимает ни слова, не может читать. Пушкин теперь потерян для него навсегда. Андрей медленно закрыл книгу и встал с кровати. Наверное, это предел. Больше так продолжаться не может. Он тихо вышел из своей комнаты. В гостиной темно, никого нет. Все спят, конечно. Андрей пошел на кухню, открыл ящик и достал кухонный нож. Тот самый нож, который точил в плохом настроении, чтобы расслабиться, забыться. То есть делал это постоянно последние лет пять. Лезвие не просто острое, им можно бриться. Большой, тяжелый нож с хорошей удобной рукояткой. Да, без гарды, но это неважно. Сняв с головы по волосам не плачут. Андрей тихо прошел через гостиную, остановился у двери родительской спальни, приложил ухо к обжигающей холодному стеклу, прислушался. Тихо. Отец спит с правой стороны кровати, это удобно. Нужно тихонько войти, сделать три шага и ударить. Куда? Сердце не подходит, можно с ребрами не угадать. Живот спасут. Значит, нужно резать горло, артерии. Умрет от кровопотери, не успеют спасти. Он представил, как заходит в спальню, как прислоняет нож к горлу отца, сразу резать или что-то сказать. Но ну что? Посмотреть, что он сделает, когда осознает, что сила больше не у него, что он скажет, когда увидит нож, как будет изворачиваться? Нет, не будет. Вряд ли он боится смерти. Он еще и посмеётся. Если Андрей потом его не убьёт, будет еще хуже. Значит, нужно резать молча, поговорить не получится. Он всё равно ничего не поймёт. Потом нужно резать себя до приезда милиции. Пусть всё закончится. Кто-то должен убить это чудовище, кто-то должен. Андрей взялся за ручку и стал медленно опускать её, чтобы открыть дверь, но остановился. Он только сейчас понял, что там ещё и мама. И что она сделает? Она ведь любит отца почему-то. Будет спасать его. Или поймёт Андрея? поймёт, что он и её освободил, взял всё на себя. Андрей покачал головой. Нет, она не поймёт, не оценит. Будет плакать, наверное. Он медленно вернул ручку двери в прежнее положение. Пора идти спать. Может, утром отец ничего не вспомнит, уйдёт на работу, может, всё как-то наладится. Я пришёл в себя, потому что перестал разбирать, что печатаю. Глаза наполнили слезы. Они же бежали по щекам, капали на колени. Я вытер их изгибом локтя и вернулся к тексту. Сейчас нельзя останавливаться, иначе будет очень плохо. Только не останавливаться. Андрейa помнил от воспоминаний, его сотряхивало от злобы. Он скрепил зубами, понимая, что никогда себе этого не простит. Не простит слабости, которую допустил той ночью, не закончил начатое. Даже если бы он потом не покончил с собой и попал в тюрьму, он бы уже вышел. Мать рано или поздно поняла бы его и простила. Она сама страдала от отца не меньше него. Она бы поняла. Андрей снова заскрипел зубами, сдерживая клокочущую ярость. Нужно писать. Архан Что же Архан делал в этой ситуации? Неужели тут возможен хоть какой-то другой взгляд? Неужели тут есть его личная ответственность? Отец стукнул Архана дневником по голове, и он пришел в себя. Вынырнул из глубины собственного разума, посмотрел на отца сочувствием. Ему тяжело, он пытается что-то донести, но видит, как сын тонет в глубине собственных грез. И это злит казалось бы, вот он, тут стоит перед ним, но поговорить невозможно. Архан снова ушел в себя, на этот раз сознательно. Что можешь ты сделать со мной, как бы спрашивал он? Что можешь ты своей физической силой против моей воли? Когда-нибудь ты поймешь источник своего страха, но не сейчас. В литературной!» Хорошо, значит, будем готовиться. Отец отшвырнул дневник, повернулся к книжному шкафу и достал с полки первую попавшуюся книгу, толстый том сочинений Пушкина. Удар таким кирпичом по голове оказался куда более ощутимым. Архан на секунду почувствовал злость, но тут же успокоил себя. Злиться подарить контроль и ответственность отцу. Архан способен пройти это испытание. Они там в приемной комиссии ох... Ты всю классику наизусть будешь знать. Я тебе обещаю, всю. Отец еще раз ударил Архана по голове книгой. К утру, чтобы выучил, понятно? Да. «Наизусть, понял. Да. Архан мысленно улыбнулся. Похоже, отцу придется и самому устать за на творчество Пушкина. Может быть, хотя бы так искусство проникнет в его душу. Но в целом действительно неплохо знать Пушкина. Если он собирается писать на русском языке, это логично. Не выучишь, будешь учить в упоре лёжу, понятно? Да. Утром приду, проверю литературный. Отец сморщился, чувствуя собственное бессилие. Пушкин Архан смотрел на отца с разочарованием и болью. Собственные слабости бессилия, которые тот не способен принять, выворачивают его наизнанку вращают в глупые животное. Утром приду, проверю, понятно тебе. Да. И Архан сел на кровать и почувствовал, что плачет. Это слезы скорби и сожаления. Он открыл книгу и принялся читать первый попавшийся стих. Духовной жаждою томим в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Архан перечитал стихотворение раз тридцать, но каждый раз чувствовал, что от него ускользает суть. Нет, он, конечно, понимал смысл, понимал сюжет, но вот что-то ускользало. Он вышел из своей комнаты в гостиной темно, никого нет, все спят. Архан пошел на кухню, открыл ящик и достал нож, тот самый нож, который любил точить, погружаясь в свои мысли, как бы медитируя. Архан тихо прошел через гостиную и остановился у двери родительской спальни. Реложил ухо к стеклу, прислушался тихо. Архан взялся за ручку двери и вдруг понял, что происходит. Только сейчас он сообразил, что собирался сделать. Но что занаваждение заставило его желать смерти отцу? Да он жесток, но эта жестокость происходит от боли и слабости. Так почему? Архан взял нож. Он отошел от двери и сел на диван, пытаясь понять, что заставило его так поступить. Он увидел слабость отца, и это послужило достаточной причиной для убийства. Разочарование это связь с реальностью. Неужели, почувствовав свою силу, Архан решил тут же её применить? Чем же он тогда отличается от отца? Где его сострадание? Он вдруг понял, что впервые заглянул в глаза чудовищу, и это чудовище живёт в нём. Оно скрывалось все эти годы, выжидая подходящего момента. И вот он настал. Чудовище чуть-чуть подтолкнуло его, и он, оставив всякую человечность, стоит у спальни своего отца с ножом в руке и дело не в отце, смерть это неизбежно. Но вот на какой путь он едва не обрек самого себя. Архан вдруг понял, что мысленно прокручивает стихотворение, суть которого ускользнула от него недавно. Он, судя по всему, выучил его наизусть. И на этот раз текст будто бы прошёл сквозь него, оставляя внутри боли. Больно всем. Но единственный способ избавиться от боли не отворачиваться от неё. Даже любовь причиняет боль. Я пришёл в себя и едва не зарычал от досады. Руки дрожали так, что я не мог писать, не попадал в кнопки телефона. А сейчас нужно писать, нельзя бросить эту главу незаконченной, иначе будет очень плохо, совсем невыносимо. Ты как? спросил у меня кто-то. Я поднял глаза и посмотрел на источник звука. На соседней койке сидел сержант и смотрел на меня с непритворной тревогой. Плохо, признался я. Позвать сестру? Нет. Он посмотрел на меня непонимающе, но возражать не стал. Дышите хотя бы, желательно глубоко. Это уже мопс. Он, оказывается, тоже сидит и смотрит с тревогой. И дописывайте, легче станет. Что? Не понял я. Главу, коротко пояснил он. Должно полегчать. Откуда вы вы знаете? Ты вслух говоришь, пояснил сержант. Дописывайте, повторил мопс. Я сосредоточился, постарался уловить чувство, на котором меня выдернуло из текста. Боль. Но что тогда болит? Что это за ощущение? Архан встал с дивана, убрал нож в ящик и пошел в свою комнату. Теперь всё стало понятно. Дело не в том, что он не может простить отца за его жестокость, слабость или страх. Дело даже не в чудовище, поселившемся в нем самом. А легко простить за всё, что с ним происходит. Он ведь не виноват. Он просто не справился. И вряд ли бы кто-то на его месте смог. Но вот обо что он споткнулся? Это любовь. Позволить себе любить такого человека по-настоящему больно. Простить себе эту любовь почти невозможно. И вот где настоящее испытание.